Глава тридцать Эрика помогла Ленке занести в квартиру чемодана, коляску и племянника с племянницей. В окно подъезда она видела Питерсона. Тот, натянув на голову куртку, стоял на обочине под проливным дождем, пытаясь поймать такси. Она предложила ему зайти к ней, вызвать по телефону такси и в квартире дождаться его приезда. Но Ленка что-то тараторила ей по-словацки, а потом заплакала малышка, и он ушел на прощание, смущенно махнув ей рукой. Ее племянница и племянник, Якуб и Каролина, выглядели очень утомленными. Но, несмотря на обстоятельства, при виде них она почувствовала, как ее сердце наполнилось радостью. Теперь им было пять и 7 лет. Эрика с изумлением отметила, что дети сильно подросли. Она включила свет, центральное отопление и попросила гостей пройти в гостиную, сказав, что скоро вернется. А сама выскочила в подъезд, оттуда под дождь, опустив голову, помчалась по гравийной тропинке. На тротуаре было пусто. Она различила вдали задние красные огни такси, заворачивавшего за угол у подножия холма. С минуты Эрика постояла под дождем, заливавшим ее лицо. У нее было такое чувство, будто она кого-то потеряла. «Но ведь это же Питерсон», — напомнила себе Эрика. «Завтра она его увидит». Эрика вернулась в дом. Дверь в ванную была плотно закрыта. Якоб с Каролиной сидели на диване, малышка между ними. Жимая в кулачке указательный палец Каролины, беззубым ртом она улыбалась брату и сестре. Головку ее покрывала розовая шапочка, спереди украшенная разноцветными пуговками. Как маленькая Эрика. «Мы зовем ее Эвой!» — сообщил Якуб. Вцепившись в свою футболку с символикой футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», он откинулся на спинку дивана. «Мама в туалете!» — доложила Каролина, робко поднимая на нее глаза. «Ну?» «И как у нас дела?» — спросила Эрика, подходя к детям. Каролина позволила ей поцеловать себя, но Якоб со смехом увернулся. «Я скучала по вас». «В Лондоне всегда так дождливо?» — спросила Каролина. «Да», — улыбнулась ей Эрика, пощекотав под подбородком ее маленькую сестричку. Якуб достал свой мобильный телефон и принялся умело просматривать игры. «Новый?» — полюбопытствовал Эрика. «Да, последняя модель». Беспечно бросил он. Какой у тебя пароль у Wi-Fi? Пока не заплатишь, не скажу, заявила Эрика. Два поцелуя за час доступа. Что? рассмеялся он. Цена пароля. Якоб закатил глаза, подставляя ей свое лицо. Чмок-чмок, произнесла Эрика, целуя его. Пароль я Дибл, 1972. Дибл полицейский на сленге в Манчестере, где Эрика Фостер служила в полиции много лет. по имени персонажа мистера Дибла американского мультсериала «Суперкот» «Топкэт», впервые выпущенного на экраны в 1961 году. Мальчик поморщился, и она помогла ему набрать незнакомое слово. Каролина тоже достала свой айфон, тоже последней модели. Эрика и ей помогла завести пароль. Петь хотите?» Дети кивнули. Эрика прошла к буфету, нашла сок черной смородины, который она купила для племянников в их предыдущий приезд. Налила каждому по бокалу. Ставя сок на журнальный столик, Эрика увидела, что на нем все еще лежат снимки скелета Джессики Коллинз. Она успела убрать папку до того, как дети заметили фотографии. Послышался шум воды, спускаемый в унитаз. Из ванной вышла Ленка, бледная и озабоченная. «Ты почему не сообщила, что приезжаешь?» спросила Эрика, беря на руки малышку и прижимая ее к себе. «Я пыталась». Звонила тебе, оставляла сообщение, а ты трубку не брала. Постой, так это у тебя анонимный номер. Да? Почему? Я теперь таким пользуюсь, уклончиво ответила Ленка. Я работаю, работа у меня нервная, и я была бы очень признательна, если б ты заранее предупредила о своем приезде. Ты же видишь, какая крошечная у меня квартирка, и... Я хотела предупредить, но ты не отвечала. Даже если б я ответила. «Ты все равно поставила меня в известность в последний момент». «Но я же твоя сестра!» Раздалось хлюпанье. Якуб допивал сок, не отрываясь от айфона. Каролина на секунду отвлеклась от своего телефона и спросила. «Кто был тот большой негр?» «Что?» «А, коллега, сотрудник полиции. Мы с ним вместе работаем». Каролина посмотрела на Ленку, та вскинув брови, заметила. «Он обнимал тебя». А было почти десять часов. «Ленка, давай позже об этом поговорим», — серьезно произнесла Эрика. «Непременно. Я все хочу о нем знать», — Эрика улыбнулась. В душе она была рада встрече с сестрой. «Итак, кто хочет есть?» — спросила она. «Кому пиццу?» Дети заулыбались, вытянули вверх руки. «Отлично. В выдвижном ящике есть меню». Они заказали пиццу, потом, по коленку купала детей, Эрика прибралась в гостиной, постелила на диване постель. Всякое раздражение на сестру улетучилось, когда она услышала пронзительный смех племянника и племянницы, помогавших матери купать малышку. С появлением родных ее квартира преобразилась. Пахло духами ее сестры, пахло дому. Через час доставили пиццу, дети набросились на нее, хватая горячие куски и подбирая губами волокна расплавленного сыра. Ленка привезла с собой DVD-диск с мультфильмом «Рапунцель запутанной истории». Она поставила его и, сидя в кресле у окна, что выходило во двор, стала кормить малышку. Дети, насытившись, устроились на диване перед телевизором и заснули прямо на середине фильма. «Я ведь видела их несколько месяцев назад. Они вон уже как повзрослели», — промолвила Эрика, глядя на порозовевшие спящие лица. Эва после кормления тоже заснула, и Ленка положила ее в коляску под одеяло. Эрика поцеловала детей, накрыла одеялом Якуба и Каролину. «Каролина такая высокая стала», — заметила она. «Знаю, уже ругаюсь с ней за губной помады. Молюется, ведь ей только семь. Ты себя вспомни». «Краситься начала, едва научилась ходить», — сказала Эрика. «Только выпустила из рта мамкину сиську и сразу за Макс Фактор». Ленка рассмеялась, но потом сникла. «Мы можем поговорить?» «Конечно». Эрика открыла дверь во двор и увидела, что дождь прекратился. Они надели пальто и вышли на холод. «Это твой сад?» спросила Ленка, всматриваясь в темноту. «Квартиру я снимаю, но в принципе да». «Так ты объяснишь, почему явилась в Лондон ко мне домой нежданно-негаданно?» «Я же объясняла». Я пыталась дозвониться до тебя, но ты не брала трубку и сообщений моих не слушала. Виновата. Извини, почему ты звонишь с анонимного номера? Ленка прикусила губу. Дома все сложно. Нужно было уехать. Да и дети давно не видели Лондон. Ну-ну, учебный год идет. И ты забрала их из школы, чтобы они погуляли по Лондону в начале ноября. Где Марок? Он... Глаза Ленки наполнились слезами. «У Марка небольшие неприятности в бизнесе. Его бизнес — организованная преступность. Не говори так!» «А как, по-твоему, я должна говорить?» «Мафия? Или прикажешь сделать вид, что он владеет самым прибыльным киоском мороженого во всей Восточной Европе?» «Эрика! У него настоящее коммерческое предприятие!» «Знаю! И почему вы оба не можете этим удовольствоваться?» «Ты же знаешь, какая жизнь дома! Сама ты давным-давно уехала и назад не возвращалась!» «Где Марок?» «Уехал». «Куда?» «Высокие Татры. Один из местных парней считает, что Марок его обкрадывает». «Из местных мафиози?» Ленка кивнула. «А он обкрадывает?» «Не знаю. Он ничего мне не рассказывает. На прошлой неделе заставил меня сменить симку в телефоне». А сегодня утром велела уехать, скрыться и не возвращаться, пока все не утрясется. Ленка теперь плакала, по ее лицу строились слезы. «О, мне очень жаль. Иди ко мне». Эрика обняла всхлипывающую сестру. «Не расстраивайся. Поживете пока у меня? Здесь вам ничто не грозит, а мы что-нибудь придумаем». «Спасибо», — поблагодарила Ленка. Чуть позже они лежали бок о бок в кровати Эрики, Яко и Каролина крепко спали в гостиной, Эрика устроилась у окна, чтобы Ленка была ближе к малышке в коляске, которую она поставила рядом. «Тот парень, которого ты видел, это мой коллега Петерсон. Его зовут Джеймс. Я собиралась пригласить его на кофе», — сказала Эрика. «Только на кофе?» — уточнила Ленка. «Да, может быть, не знаю, симпатичный. Да, но дело не в этом». Не только в этом. Мне хотелось, чтобы рядом со мной был кто-то, когда я проснусь, чтобы не пробуждаться в одиночестве каждое утро. Я немного выпила. Хорошо, что ты оказалась здесь. Было бы глупо прыгать с ним в койку, нам работать вместе. Ты с Марком вместе работала. Это другое. Мы уже были вместе, когда пришли в полицию. Уже состояли в браке, когда оба начинали службу с констеблей. Все принимали это как данность. Теперь же я расследую убийство. Под моим началом люди. Незачем бегать на свидание вступать в случайные связи на одну ночь с кем-то из своих подчиненных. — Я скучаю по Марку, — сказала Ленка. Он был хороший человек, а лучший. — Да. Тыльной стороной ладони Эрика вытерла слезы. — А вот Марик не очень хороший. Он любит тебя и детей, заботится о вас. От бед никто не застрахован. «Ну, падать духом нельзя. Может, и хорошо, что я здесь. Скрашу твое одиночество. По крайней мере, завтра утром, когда ты проснешься, рядом с тобой буду я», — улыбнулась Ленка. «Вот и верь после этого людям. Любую ситуацию обернешь в свою пользу», — рассмеялась Серика. Повернув голову, она посмотрела в темноте на сестру. Они во многом были схожи. Но Ленка не боялась экспериментировать со своей внешностью. Она вовсю пользовалась косметикой, и волосы у нее были длинные, не то что у Эрики, носившей короткую стрижку. «Что за преступление ты расследуешь?» Эрика в двух словах рассказала ей о деле, которое она вела. О Джессике коллинс Королене столько же лет. Даже представить не могу, что было бы, если бы ее похитили», промолвила Ленка. Слова сестры, казалось, повесли в воздухе. Эрике еще долго не удавалось заснуть».